Увидев мужчину, Роран отступил на несколько шагов, но тут ощутил тень над собой и отпрыгнул. И в следующий миг на то место, где он стоял, упала старуха. Она ударилась головой о пол, и шея вывернулась так, что выжить она не могла. Но тело со сломанной шеей и бьющей из раны кровью поднялось. и глаза тоже хаотично двигались. Лицо Рорана передернуло, когда он увидел это. Мужчина закричал. «Зараженные падает!» После его слов Ляпис посмотрела на лестницу, а лестница, ведущая наверх, была довольно высокой, и, конечно же, потолок был высоко. Можно было увидеть, что вокруг дыры наверху собралась толпа, и некоторые фигуры медленно опускались вниз. Спускаются! Что делать будем? Возвращаемся? Но, пусть и заражённые, это были лишь обычные жители города. Если оставить, то, скорее всего, их сожрут многоножки, но Рорн и его группа все равно не знали, как им помочь. Думая о том, чтобы бросить людей, Роран не давал, тянувши руки старухи со сломанной шеи добраться до него. Не подходите, хотел бы сказать, но они все равно не поймут. Действия старухи контролировали насекомые, и вряд ли она могла понять предостережение. И все же выглядело жутким то, как она тянулась к нему вся в крови, пока голова на сломанной шеи раскачивалась. Потому он и предупредил, но если нет возможности понять, то это бессмысленно. Мужчина думал пнуть ее, чтобы не подходила. Но как бы она ни выглядела, это все еще была старуха, потому Роран сомневался. Пока размышлял, он продолжал отступать, и тут увидел, как упавший первым мужчина, также вытянув руки, подбирается к Айве. «Это... ну... могли бы вы не подходить?» Девушка тоже предупреждала и отступала назад. Однако это не сработало, он все еще приближался, но тут он открыл рот и начал издавать непередаваемый звук. Он был таким громким, что Айве вздрогнула, А человек, точно точное выковоление были обманкой, набросился на девушку. Не оказать сопротивление, Айви оказалась схвачена, ее крепко прижали к стене. От удара Айви застонала, а из все еще открытого рта показалось нечто белое размером с человеческий палец. Ха! К пораженной девушке приближался рот мужчины. Чувствуя, что ее укусят, Айви попыталась оттолкнуть противника, но тут ее перестали прижимать к стене. И она захлопала глазами. «Ты совсем дура? Не только тело заменила, но, похоже, и с головой что-то сделала!» Уперев руки в бока, сказала ей Гула. Айви не понимала, что-то сделала и сказала, но увидела, что запястья мужчины пропали, он размахивал руками, а запястья лежали на полу. Ророн увидел, как Гула с помощью своей силы съела человека, напавшего на их спутницу, но тут приближавшаяся к нему старуха исчезла, и он ощутил, как на лбу выступает холодный пот. Когда мужчина с криком напал на Айви, старуха тоже открыла рот и попыталась наброситься на него, издавая такие же звуки. А Гула проглотила даже запястье. «Спасибо, выручила!» Из-за того, что старуха закричала и набросилась, Роран действовал с опозданием. Хоть в его руках и был меч, она подобралась еще ближе, и избежать опасности мужчина смог лишь благодаря Гуле. Он поблагодарил женщину, на лице которой уже не было того гордого выражения, когда она все взрывала, а песок с головы и плеч всыпался. «Медленно соображаешь?» «Хотела бы я сказать, но тут ничего не поделаешь. Против тебя, старушка, конечно, ты стал сомневаться». «Я считаю, что это хорошая черта господина Рорена». Рорен слегка смутился, услышав слова Гула и похвалу Лепис. «Если наемник не сможет сразу же отреагировать на действия врага, ему не выжить на поле боя». Рорен начал переживать, что с тех пор, как он покинул поле боя, его чувства притупились. «Кстати, госпожа Гула...» «Ничего, что ты их ешь?» – сменила тему Ляпис, возможно, потому что видела реакцию мужчины. «Для девушки не будет ничего хорошего, если он решит вернуться на поле боя». Если Роран пойдет туда, Ляпис думала последовать за ним, но пока предпочла сменить тему, не позволяя странным мыслям проникнуть в голову. И все же тема была важная. Ророну тоже было интересно, что будет с Гулой, если нас съест людей, зараженных паразитами, но упиравшая руки в бока женщина лишь хмыкнула. «Ладно, если бы это был мой желудок, но их съела пасть мои силы, и теперь они в желудке моей способности, а значит, на меня никак не повлияют. Так я могу переварить даже неорганические материалы. Все паразиты умрут». «Это обнадеживает, но ты сможешь всех их съесть?» Гула посмотрела на толпу удары, один за другим люди падали, а еще довольно много противников спускались по лестнице. Женщина внимательно посмотрела на них, потом повернулась к Рорану и обронила. «Слишком много». «Ну да. Некоторые разбивались при падении, все в крови и с несовместимыми жизнью ранами они поднимались и ползли к людям. Видя, что их становится больше, Лепис подошла к Рорану и с тревогой спросила. «Уходим? Вернуться и пробиваться через Жуков и Вань или остаться и пробиваться через людей? Что лучше?» Вариантов было лишь два. Честно говоря, присутствующим оба варианта не нравились, но если ничего не выберут, застрянут здесь и тогда пополнят ряды жертв». Я голосую за людей. Мне с людьми проще. Если что, я за свидетельствую. Слова Ави относились к тому, что сделала Гулу и что случится, пока они будут пробиваться через жителей города. Противниками были зараженные, лишенные свободной воли, никакие не злодеи и не монстры, простые люди. Они защищались, но это было не слишком приятно, к тому же их группа переживала за последствия. Слова Айви означали, что гильдия авантюристов дает добро. И это восстановилось легче. Тогда вперед! громко сказала Роран, и встал на ступеньки, ведущие на поверхность. Выше была настоящая толпа, но находившиеся впереди внезапно слетели вниз по лестнице. Находившиеся впереди Рорен тут же пнул их, после этого люди уже не могли подняться, разбрасывая конечности. Братик, я тоже помогу! прозвучал голос Сены, и Рорен понял, что она стала поглощать жизненные силы из зараженных. Пусть убить одних жуков она не могла, но расправлялась с людьми и насекомыми, и это было не хуже силы Гулы, которая могла справиться с врагами, не касаясь их. «Если лежат, старайтесь их не трогать. Неизвестно, откуда они могут наброситься. Думаю, хуже всего кровь и внутренние жидкости. Не позволяйте им попасть к вам в рот». «Хоть ты и говоришь это». Истощение энергии проредило ряды на лестнице, однако эти места заняли новые зараженные с поверхности, и не ощущалось, что врагов стало меньше. Он понимал, о чем говорит Лепис, но защищаться и пробиваться одновременно было довольно непросто. «Пока лекарство действует, попадание в организм в целом не страшно, но если попадет сама насекомое, это уже совсем другой разговор. Даже представлять не хочу». Отвечая, Рорн махал огромным мечом. Он разрубал противников пополам каждым махом, когда думал о том, что нельзя разбрызгивать кровь, бил плашме, и всякий его удар заставлял врагов отлетать на пол развалин. Вместе с силой голые истощением энергии саны, они медленно поднимались наверх. «Братик, я дам силу! Сожги их, пожалуйста!» Похищенные жизненной силы и маны проникли в тело Рорана. Думая о том, как это сложно контролировать, мужчина представил, как вся эта сила вливается в меч, и произнес необходимые слова. «Пылай! Фема Из лезвия вырвалось алое пламя. Заблокировав путь, оно поглотило всех заражённых, и они беззвучно отлетели к поверхности. «Господин Роран, твой контроль стал лучше!» — восхищенно сказала наблюдавшая Ляпис, а когда племя растворилось, остались лишь обугленные тела. Они разобрались с препятствием на лестнице, и пока зараженные снова не заполонили лестницу, поспешили наверх. Группа выскочила на поверхность, и врагов сразу же раскидала силой гулые сцены. «Отлично! Уходим!» Размахивая мечом, Роран выиграл время, Убивая зараженных, чтобы остальные поднялись, он пытался понять, что случилось с городом, и увиденное зрелище лишило его дара речи и чуть не заставило выронить меч.